Глава тридцать пятая Медитировать мы пошли в кабинет. Мой сянь сказал, что это лучшее место в доме для медитации, и что отец всегда медитировал тут. Я бы, конечно, насчет лучшего места с ним поспорил, но не стал. В конце концов, какая разница где? Главное, чтобы не отвлекали. А тут точно отвлекать никто не будет. В кабинет никто не войдет, просто не смогут. Я по всяким фильмам знал, что для медитации нужно сесть в позу лотоса и положить руки на колени, соединив большой и указательный пальцы, ну, либо положив одну ладонь на другую и опустив руки перед собой. И мне было очень интересно, как будет учить меня медитации Мосянь. Никакой позы лотоса он от меня требовать не стал. Предложил сесть по-турецки, а вот руки, да, сказал положить на колени и пальцы соединить. Потом попросил закрыть глаза и слушать наставления. Сказал, что только в первый раз он будет руководить медитацией, а потом я должен буду научиться сам. «Для того, чтобы освоить первый уровень», начал свои наставления китаец, «у вас, молодой господин, есть практически все необходимое, и даже больше. У вас две системы циркуляции ЦИ. Это может стать вашим подспорьем, но может стать большой проблемой. И наша задача сейчас гармонизировать оба потока, сделать так, чтобы они текли как один». «Жаль, конечно, что они текут в разные стороны, но тут уже ничего не поделаешь. Будем приводить к гармонии то, что есть». Напоминать мне про два потока было не нужно. Я и так это прекрасно знал. Как знал и то, что черный поток может разрушить золотой. Я это уже испытал на своей шкуре. «А еще я знал, что потоки, хоть и вращаются в разные стороны, могут работать вместе. Так случилось, когда я работал со скипетром, устанавливая барьер. Поэтому просто мне придется потрудиться в два раза больше, чем другим людям. Мне придется приводить в гармонию оба потока». «Вполне возможно, что достигать придется каждого уровня отдельно, для каждого потока», сказал китаец, словно прочитал мои мысли. Я готов был работать в два раза больше, я готов был работать очень много, лишь бы был результат. Для первого уровня важную роль играют дыхательные медитации, — продолжал наставлять меня Мосянь. Нужно отпустить мысли, пресечь беспокойство, пустить цы по каналам, ощущая дыхание неба и земли. Проникнитесь таинством мироздания, постепенно постигая полный покой». Позвольте энергии Земли и неба проникнуть в тело, соединиться с истинной ЦИ и течь по вашим каналам непрерывным водоворотом. Я следил за дыханием и за тем, как ЦИ, которую я вдыхаю, делится на два потока, и каждый начинает разгонять и черную, и золотую ЦИ. Забудьте о дыхании. Энергия подобна воде. Регулируйте течение энергии по вашим каналам. Мне представлялась Венеция, в которой я так никогда и не был. Я мысленно видел лодки, черные гондолы, обитые красным золотым сукном, и гондольеров, которые грибут и напевают баркаролы. Песни грибцов. «Душа, как истинный огонь», говорил Мусянь. «Огонь охватывает истинное ядро». «Истинное ядро? А какое из двух моих ядер истинное, черное или золотое?» «Вберите духовную энергию в свое ядро. Прислушайтесь к своему телу. Все сухожилия и нервы Должны уподобиться рекам. Две реки, черная и золотая. Они несут свои воды в противоположных направлениях, и я между ними. Отдайтесь течению реки и вознеситесь в небесные чертоге, — сказал Мосянь. И тут я застопорился. Это какому течению мне нужно отдаться? И что значит «в небесной чертоге»? Помереть, что ли? Меня это не устраивает. Мосянь почувствовал, что я потерял концентрацию и спросил. «Что вас тревожит, молодой господин?» «И какое течение мне предпочесть?» Спросил в ответ я. Мосянь задумался ненадолго, а потом сказал. «Прислушайтесь к телу, молодой господин. Приглядитесь к обоим течениям. Куда они на самом деле несут истинные отцы?» Я мысленно подошел к одному каналу, потом мысленно к другому. Прислушался, прочувствовал, сравнил. И охренел. «Все дороги ведут в Рим!» В том смысле, что оба течения, и черное, и золотое, вели на небеса. И небеса — это совсем не небо. Это суть гармония Как такое может быть, я не понимал. Не пытайтесь все охватить разумом, молодой господин, — сказал Мосянь. Просто следуйте пути бессмертного. И тут до меня дошло, что значит путь бессмертного. Это путь к гармонии и долголетию, путь к совершенству, путь к силе. В принципе, меня это устраивало. А теперь создайте резервный канал ЦИ, два канала, чтобы не нарушать гармонию, и сделайте там накопитель и хранилище вашей цы это будет ваш резерв. Это звучало разумно, и я, окинув хозяйским взглядом оба канала, наметил посредине небольшой бассейн. Я хотел разделить его перегородкой и в одну половину собирать излишки золотой ЦИ, а в другую черной. Но как только резервуар был готов, и первые капли истинной ци обеих цветов упали в хранилище, граница исчезла. И все мои попытки установить ее заново не увенчались успехом. Ну и ладно. Я махнул рукой и оставил все так. Пусть копится. А почему нет? Буду поддерживать равновесие, чтобы то и той ци было поровну, и все. Подумаешь, где лов-то? Когда я закончил медитацию, уже светало. Я по-прежнему находился в кабинете. Умка лежал рядом со мной, Шилань лежал рядом с китайцем, который тоже сидел и медитировал. Но едва я вышел из медитации, как Мосянь тоже открыл глаза. Несмотря на то, что я не спал, я чувствовал себя отдохнувшим и полным сил. Ни рука, ни бок не болели, мелкие ссадины все затянулись. Я снял бинты. Оказалось, что и остальные раны все излечились. Остались только рубцы, но они меня не беспокоили. Как будто прошла не ночь, а по меньшей мере неделя, а то и две». «Молодой господин, не надо удивляться. Медитация исцеляет», — объяснил китаец. «К тому же еще бальзам был, тоже заряженцы Я искренне поблагодарил Мосяню. «Спасибо. Теперь не придется откладывать тренировку». И тут внизу раздался истошный визг. Волки вскочили, мы с Мосянем тоже и моментально спустились вниз. У открытых на улицу дверей стояла матрена и визжала, как будто ее режут. Я подбежал и сначала охренел, а потом расхохотался. «Ай да умка, ай да шилань! Два сукиных сына!» похвалил я наших с китайцем духовных зверей. Потому что перед крыльцом была сложена целая гора волколаков, лютых мертвецов и других тварей, названия которым я не знал. Естественно, все были мертвы. «Отчитались о проделанной работе», — сказал прибежавший на женский крик Егор Казимирович. «Неплохо потрудились», — согласился с ним Кузьма. «Матрёна, хватит визжать!» — пристражилась Прасковья. Она хоть и была бледной и посматривала на довольных волков с опаской, но больше враждебности я её в глазах по отношению к нашим питомцам не видел. Матрёна приткнулась. «Надо бы этих монстров убрать отсюда подальше», — предложил я, поглаживая довольного Умку. «Эх, всегда бы деда Родима с его артефактом!» «Сейчас бы масло разогрели, окунули бы в него артефакт, а потом побрызгали бы на твари и они развеялись бы без следа», — вздохнул Егор Казимирович. «Что, отправить Кузьму за дедом родимом?» — предложил я. «Так он же не пойдет», — снова вздохнул Егор Казимирович. «А масло, если его там зарядить, пока донесем, остынет и уже действовать не будет». «А почему не пойдет-то?» — спросил я. «Ну как же! Деревенские сюда не ходят! Им сюда никак нельзя!» тушевался Егор Казимирович, как будто вынужден был объяснять мне вещи, которые всем известны. «Ну, кому-то, может, и известно а мне нет!» Я уже хотел было расспросить подробнее, но тут вперед выступила Просковья. И, оттесняя меня, Масяня и Матрёну внутрь скомандовала. «Не стойте у двери! Не лето уже!» «Кузьма, а ты иди готов печь! Буду кашу на завтрак варить! Английскую, овсянку!» Я мысленно усмехнулся. «Овсянка, сэр!» Также я в свое время удивился, когда выяснил, что в Англии овсянку не едят. Ведь такой образ был, истинного английского дворецкого. Все-таки Шерлок Холмс с Ливановым в главной роли остался для меня лучшей экранизацией на все времена. Кто бы чего не говорил по этому поводу. А в этом мире, значит, овсянка — английская каша. Надо же, какие метаморфозы! Пока я отвлекся на Просковью с ее овсянкой Егор Казимирович бросив — А я пойду телами займусь. Надо убрать их отсюда побыстрее, а то скоро приказчик из города приедет. Ушел на задний двор. Все сразу как-то засуетились, и мы с Мосянем прошли в гостиную, чтобы не путаться под ногами. — Мосянь? — спросил я у китайца, когда мы сели в гостиной. — А что за приказчик, не знаешь? — Ну так за магическими кристаллами приедут, — пояснил он. Я уже хотел было спросить, за какими, как вспомнил нашу поездку на завод и на рудник. Совсем же недавно было. Но столько за это время всего произошло, что совсем из головы вылетело. «А для чего эти магические кристаллы используют?» – спросил я. «Много для чего», – ответил китаец и показал на светильники. «Вот для них, например, ну или для часов. Поезда ходят на магических кристаллах и автомобили». «В этом мире есть автомобили и поезда?» – не сдержался я. Мосянь удивленно посмотрел на меня, и я понял, что спалился по полной. «Я имел в виду», — поправился я, — «поезда и автомобили ездят на магических кристаллах?» «Да, конечно», — ответил китаец, все еще с удивлением посматривая на меня. «И что, приказчик приедет закупать их?» «Ну да», — ответил Мосянь, — «насколько я знаю, магические кристаллы — это основная статья доходов вашего рода». — Вам просто фантастически повезло, что великая княгиня Екатерина Петровна Волкова подарила вашему батюшке и матушке этот прииск и заводник по переработке. Не самый крупный, но доход приносит стабильный. — не слабый поворот, — снова вырвалось у меня. И специально для Мосяни я добавил. — Никогда не думал о том, чем жила моя семья. Китайца расслабился и ответил. — Но это не мудрено. Ваш батюшка был слишком строг, требовал дисциплины. «Да, как бы согласился я». А мысли уже понеслись в другую сторону. «Получалось, моя семья была не такая уж и бедная. Нужно выяснить, какие еще активы есть у рода Корневых и подумать над тем, как приумножить богатство. Нет, меня не ослепила жажда наживы. Просто деньги — это в первую очередь возможности. Хоть с теми же Волковыми в суде столкнуться. Наверняка же нужен будет адвокат. А есть у нас сейчас на это деньги. Да и вообще... От мысли, что я могу приобрести свой автомобиль, у меня в душе поднялась какая-то щенячья радость. В общем, пора бы мне уже вникнуть в дела. Но ведь я собирался на тренировку. И что теперь делать?»